94. -е. Матерь Агни-йоги Если братья человечества отказываются от пара-нирваны, то можем ли мы утопать в блаженных иллюзиях девачана? когда столько страданий кругом и столько работы, когда владыки в кровавом поту трудятся и бодрствуют на неусыпном дозоре? Наслаждаются в девачане обычные люди, но не те, кто находится на великом служении.